Корсаков ждал вопросов о герцогине и уже заготовил ответ. Мол, о ней говорить не буду, ибо, опасаюсь, узнает жена. Однако полицейский помалкивал, возможно, ничего не знал. В участке те же самые вопросы со всяческими уточнениями задали еще раз, все внесли в протокол, но Корсаков подписывать отказался. А когда был отпущен, чуть не попал в объятия Симаченко, который ожидал его возле полиции. «Марат, ну ты меня напугал!» Затаенная злоба на Симаченко плескалась через край, и он сдержался лишь потому, что встреча произошла на глазах стражей порядка, и у капитана уже светились сине-зеленые фингалы под глазами. «Я не знал, что и думать. Где ты был?» «Пошел бы ты!» Корсаков сел в машину. «Гони в балчик, там поговорим!» Капитан услышал угрозу и на какое-то время примолк. Однако желание объясниться, оправдаться его распирало. «Марат Петрович, ну нельзя же так, при всем уважении к тебе!» Сорвался, убежал без денег, без документов, в чужой стране. Что я должен был? Жена пропала, потом ты, и все при странных обстоятельствах. Что мне делать?» Не подмешивать заразы в вино и коньяк. «Я ничего не подмешивал!» Возмущенную страстность Симаченко следовало принимать за искренность. «Да клянусь, Марат, сам подумай, какой смысл, если у вас уже установился нормальный контакт и вы договорились о встрече в море? Мне сначала вообще рекомендовали не вмешиваться и только обеспечивать безопасность. Я свою миссию выполнил, вас свел. А сейчас... Люди волнуются, не знают, что произошло. Эта его речь как-то отрезвила Марата. По крайней мере, нетерпимость к управляющему пригасла. И в самом деле, зачем вливать психотропик в бутылке заранее, если неизвестно, когда и что он станет пить? Не мог же Семаченко зарядить весь винный запас? И потом, если с ним такое приключилось, что же стало с герцогиней? «Почему они все молчат?» «Там в бассейне купалась женщина», «через некоторое время проговорил Корсак. «С пляжа. Такая манкая. С ней-то что?» «Какая женщина?» «Не сразу и осторожно», — спросил капитан. «Немка, лет 30 с гаков, но смуглая, и глаза с вишневыми линзами». «Ну что ты так смотришь? Я ушел в резиденцию». Она осталась в бассейне. Никого не было, как-то излишне уверенно произнес Симаченко. Тебя увезли в полицию, я сразу вернулся в домик. Мы с ней пили коньяк вместе. Она обещала ждать. Наверное, не дождалась. Марат заподозрил то, что уже случалось не однажды. Управляющий любил не только доедать объедки с хозяйского стола, Но иногда наравил стащить еще и неразрезанный пирог. «Ладно, я не в обиде. С ней-то все в порядке». Капитан сбавил газ и обернулся. «Марат, я не понял, с кем?» «С этой бабой, которая купалась. Ну хватит прикидываться». «В домике никого не было. Все открыто. У бассейна бар стоит. Бутылки початые. Бокал. Два бокала». «Один, Марат!» Полиция приезжала потом. Все сфотографировали, обследовали. «Куда же она делась?» «Не знаю». «А ты что, женщину на пляже снял?» «Сама пришла. Сама пришла, сама ушла. Не может такого быть. Она зависла напрочь. Я еще подумал, если Роксана найдется, герцогиню на тебя сбросит». «Кто хоть такая?» «Откуда я знаю? Отдыхающая немка румынского происхождения, что ли?» «Называла фамилию, не запомню. Заковыристая». а имени не спросил. Герцогиня, в общем». «Ну ты даешь!» — уже по-свойски безвинно усмехнулся Семаченко. «Может, авантюристка? Или воровка? Они все тут герцогиня. А ты ее на территории оставил». «В домике ничего не пропало?» «Все на месте!» пожал плечами капитан, и достал из бардачка бумажник с телефоном. «Кстати, ты оставил в беседке. Я там же в барсетке нашел решение Верховного суда и сразу сообразил. Разбрасываешь такие документы». Корсакову еще не хотелось признаваться, что у него провал в памяти и прошедшие четыре дня словно перечеркнуты в календаре. «Когда оставил?» будто мимоходом спросил он, проверяя содержимое бумажник, «Когда из варны привезли на медицинской машине, ты ничего не помнишь?» «Это я помню», — соврал Марат. Старчак звонил много раз. «Что ты ему сказал?» «Что есть, то и сказал. В этом случае врать знаешь ли...» «Так что я поздравляю, Марат, с началом сотрудничества». Как нашел решение суда, все понял. «Ладно, хоть так». «Здесь необъяснимые вещи творятся», — со скрытым жаром переключился капитан. «Люди пропадают, а потом находятся. Наши, русские. И память отключается. Я слышал раньше, а сейчас в полиции подтвердили. Банды, что ли, действует, Или госструктура из какой-то страны? Отжибают мозги человеку. Никто не поймет, зачем. Может, используют для каких-нибудь спецопераций, а потом бросают, как отработанный материал». Я и про тебя подумал. А ты на меня. Корсаков оживился. Говоришь, камерами усадьбу обставили? Ну, под видом судебных приставов ползали. Но вчера все сняли. Приходили будто бы из страховой конторы, чтобы перезаключить страховку. Все помещения рулеткой обмерили. В районе бассейна есть видеоглаз? Скорее всего, есть. «Значит, эта барышня попала под их наблюдение. Герцогиня». «Да наплевать на нее, Марат!» «Не наплевать. Я с ней пил коньяк». «Думаешь, она подсыпала?» «Не могла». Корсаков вспоминал детали того вечера. Сам ей наливал. Да и голая была. Платье висело на шезлонге. Далеко. Попой вертела у носа. «Не от этого же ты память потерял». Дурь какая-то. Почему ушла, не дождалась. Алхимика тоже увела женщина, психолог. Не понял, что если и Роксана так же пропала, вслух подумал Корсаков, глядя за стекло. Они обе исчезли, полиция ничего не заметила. Как и с алхимиком, тоже из-под носа. Марат, давай о Роксане потом, попросил капитан. Нам на хвост упала полиция. Привлекли к себе внимание. Плюс ко всему, чья-то наружка пасет. А наши партнеры очень серьезные люди, и это неправильно вынуждать их нервничать. С ними можно иметь дело. Они со мной рассчитались полностью. И это только за первый этап операции. Наши жадные, наши бы обязательно кинули, в лучшем случае. А так бы устроили автокатастрофу. Или киллеры подослали, чтоб не платить. Они выполнили все финансовые условия Хотя я им был уже не нужен Даже как посредник Тут еще ты пропал Они рассчитались, Марат Ты ее раньше на пляже не видел? Спросил тот Кого? Немку эту Или румынку С вишневыми линзами Да я вообще ее не видел Тогда откуда она взялась? Ладно, психолога оскол привлек Его кадр А она чей? Да я же чую. Появилась не случайно. И Роксана сейчас где-то с ней. Нет, точно. И чутье меня не подводит. Подводит тебя чутье. Ты хоть понимаешь, о чем я говорю? Мы имеем дело с очень серьезными партнерами. Ты же сам с ними разговаривал, Марат Петрович. Должен был убедиться. Кстати, в воде розы плавали? Вспомнил и спросил Корсаков. В бассейне. Капитан тряхнул головой, насупил брови, однако ничего не понял. «Какие опять розы?» Когда вернулся из ботанического сада, Роксану искал. «Ну, что? Соображай!» а -а, плавали! Я еще подумал, зачем ты накидал? И фильтрацию не включил. Вода же зеленеет от любой былинки. Солнце!» А полиция не заметила, не обратила внимания. Я бросал розы женщине, то есть она была, и не оставила следов, как и психолог. Ты о чем, почему-то испуганно спросил Семаченко. О странных женщинах. У тебя навязчивые идеи, наконец определил Семаченко. Марат, это не здорово. Началось с этих роз. Ты помнишь, как рвал искусственные розы в дендраре? Помню. С чего вдруг? Совершенно трезвый. «Тебе что-то почудилось? Или что, Марат?» «Какое твое дело?» «Партнеры ждут наших шагов. действий. отец «Отец-алхимика уже находится в Румынии. Теперь наш ход. Нужно известить сына. А мы их манежим». «Надо выяснить у этого. Как его? Чурайтесь?» «Нет. Надо достать записи и самим отсмотреть». Семаченко прижал к обочине и остановил машину. Какие записи? С видеокамер. Это невозможно, Марат. Они не знают, что мы знаем. Хватит в жмурки играть. У капитана вдруг прорезался командирский голос. Ты должен ответить на мой вопрос. Где был 4 дня? Это что еще такое? Изумился Корсиков. Ты утратил доверие партнеров, Марат, как приговор зачитал управляющий. Ты подписал бумагу. Согласился на сотрудничество. Люди перед тобой раскрылись. Обсуждали план действий, мероприятия. Операция началась. Ты дал команду доставить скубы кубы заключенного. А сам внезапно исчез. Так не делают. С ними я сам разберусь. Но ты еще и утратил доверие шефа. Где ты ошибался все это время? Марат понял, что пока был без памяти, произошло очень много событий и он от них безнадежно отстал. «Я не помню», — признался сквозь зубы. «Затмение какое-то!» «Ну, я так и подумал», — облегченно проговорил Симаченко и отчалил от обочины. «Ладно, Марат Петрович, попробуем уладить и с партнерами, и с шефом. На меня наехали, заподозрили тебя. В общем, будто ты передумал и захотел спрыгнуть. Они спецбортом привезли отца этого гения. Ты обязался решить вопрос с сыном и пропал. А тут еще в чемодане обнаружили тайник с комплектом документов. Кто обнаружил? Я обнаружил был приказ Сторчака осмотреть твои вещи. Кстати, я сразу сказал: сначала Роксана пропала, потом ты. Это не случайно. Вас обоих кто-то лишил памяти. Ну вот, где ты мог быть целых 4 дня? «Не от этого чурайтеса нужны кадры съемки», твердо повторил Марат. «С женщиной в бассейне». «Чуряйтесь», — поправил капитан. «Один хрен. Выкрасть можешь? Они же где-то сидят и пишут, что тут у нас происходит. Должна стоять машина с аппаратурой. Надо проникнуть туда и выкрасть запись». «Ты в округе где-нибудь видел припаркованную машину? Обязательно с антеннами». Если не выкрасть, захватить. Какая машина, Марат? Ты о чем? Задницу твою надо спасать. Странное дело. Но лицо той немки стерлость, признался Корсик. Помню грудь, попу, но еще глаза, а лица нет. Белое пятно. Снимет линзы, не узнаю. Достань мне запись. Сейчас мы с тобой едем навстречу, заявил капитан. Точнее, идем на катере. Сам все объяснишь партнерам. И про розы, и про женщину. Так что вспоминай, как все было. Или придумывай версию. Шеф поручил мне действовать согласно инструкции на случай форс-мажорных обстоятельств. Марат случайно глянул в зеркало заднего вида и вдруг увидел лицо герцогини. Она сидела за его спиной и маняще улыбалась. Стоп! — сам себе сказал он. — Я вспомнил. Она — герцогиня Эдинбургская, но почему-то говорила по-русски. Марат на мгновение обернулся. Герцогиня расположилась на заднем сиденье, царственно откинувшись на спинку и смотрела с манящей улыбкой. Он поймал взгляд ее вишневых, сияющих глаз в зеркале и на мгновение оцепенел. — Останови машину! — полушепотом попросил капитана, стараясь не потерять ее зовущего взора. «Зачем — Зачем? — настороженно спросил тот. — Нам надо спешить. Нас ждут в море, на яхте. — Останови, пересяду. Семаченко нехотя затормозил. Корсаков выскочил из машины и через две секунды уже был на заднем сиденье. И не поверил глазам. Ощупал пространство салона. Герцогиня исчезла. Он заглянул в зеркало и увидел ее совинные тлеющие глаза. «Я обещала вам розы, князь!» Услышал последние слова герцогини. Ее журчащий, как ручеек, голос внезапно и стремительно обратился в могучий обвальный поток, и темный пустой котлован провала памяти стал заполняться мутной водой. И лучше бы этого не случилось. Пусть бы рухнуло в небытие то, что уже было отнято. Лучше бы он оставался в счастливом безумии.